Глава 42. Вош не выходил из дома и не принимал гостей, а целыми днями слонялся по своему особняку. Управление Птеринадоном он поручил Зои, а она в свою очередь разослала по корпоративной почте коротенькую записку, в которой известила директоров дочерних компаний и горстку самых важных акционеров о том, что её муж в отпуске и что обращаться к нему запрещено. Своим подчиненным она сообщила, что делами компании теперь занимается она и только она. Вош отрастил волосы, перестал бриться, регулярно менять одежду и принимать душ. Несколько раз Зои в частной беседе бранила его за это. Она говорила, что он должен привести себя в порядок и показаться на публике, что он должен проигрывать достойно, а не вести себя как избалованный ребёнок. Он каждый раз отвечал приблизительно одно и то же. что Зоя и его жена только на словах, и поэтому не имеет права критиковать или уговаривать его. Что он бы предпочел, чтобы она прямо сейчас оставила его и ушла? Он, разумеется, излагал свои мысли в несколько более энергичных выражениях. «Ож, если ты не изменишься, злоба сожрет тебя заживо», сказала им однажды Зоя. «Разумный человек поднялся бы, отряхнулся и стал жить дальше». «Разумный человек...» — ответил Вош, — никогда бы не связался с коварной ведьмой вроде тебя. Более того, разумный человек застрелил бы тебя, не сходя с места. — О, нет, — возразила Зоя, и в ее голосе явно звучала угроза. — Разумный человек и не подумал бы о том, чтобы меня убить. — Потому что тогда синее солнце превратит его в лепешку? — Забудь про синее солнце. Тому, кто решит меня убить, я все кости переломаю. Вош ни на секунду в этом не усомнился. Он начинал понимать, что Зои, за которой он ухаживал и на которой женился, уже нет. И, скорее всего, никогда и не существовала. Сейчас он жил с настоящей Зои, холодной, жёсткой и безжалостно деловитой. Другая Зои, идеальная жена, мать и помощница, была лишь приманкой в капкане иллюзий, которую создал он сам. Он жжёг в жёстких Андреил больше месяца, перестал следить за собой и практически ничего не ел. Его основным источником калорий стала выпивка. Однажды он в припадке ярости обошёл весь дом в поисках вещей, созданных Синим Солнцем или одной из его дочерних компаний. После его рейда шкафы на кухне опустели. Почти всю одежду он тоже вытащил, и довольно много техники тоже. Свою добычу он свалил в огромную кучу на лужайке, облил бензином и поджёг. Костёр горел весь день. Зои не надолго вышла из дома, чтобы на него посмотреть. Ты же понимаешь, что я снова куплю каждый из уничтоженных тобой вещей, сказала она. "Ну и что?" взвыл Сур. "Я увидел, как всё это пылает, и дело того стоило". Вечером костёр начал догорать. Вур сидел рядом с ним в шезлонге и пил шестое пиво за день, и тогда появилась девушка. Она сидела на траве перед ним, совсем крошка, темно-волосая с большими глазами. На ней было длинное платье и высокие тяжёлые сапоги. Вож удивился бы этому ещё сильнее, если б не был так пьян. Ты откуда взялась? спросил он. Из твоей головы или из моей тоже? Всё сложно. Да, похоже на то. Неужели ты меня не узнаёшь? Вож оглядел её с головы до ног. Она действительно показалась ему знакомой, но чёрт побери, он совсем её не помнил. Ты работаешь на меня? предложил он. Ты из прислуги? Он знал большинство своих слуг, но время от времени в доме появлялись новые. В ответ он услышал молчание. Девушка исчезла. Вож посмотрел на бутылку пива, затем на то место, где только что была девушка, затем снова на бутылку. Он пожал плечами и сделал ещё один глоток. Извини. Вож фыркнул, и пиво с шипением полилось у него изо рта. Девушка вернулась. Это сложнее, чем я думала, сказала она. Но, кажется, я поняла, что нужно делать. Забавно. На секунду ты исчезла. Знаю. Я подстраиваю своё сознание под твоё. Это как синхронизировать старые часы, чтобы они тикали одновременно. Тут нужна точность. Я вообще не врубаюсь, о чём ты. Так что поверю тебе на слово. Это понятно. Кстати, я Ривер. Хорошее имя. Привет, Ривер. Я Гош. Хочешь пива? Ага. Он достал бутылку из сумки холодильника и протянул ей. Ривер открыла бутылку, небрежно щёлкнув пальцем. "Неплохой фокус", сказала он. "У меня их полно". ответила она, делая глоток. "Ты точно меня не узнаёшь?" Он пожал головой. "У меня такое чувство, что я тебя знаю, но чёрт побери, не понимаю, откуда". Ривер задумчиво наклонила голову, затем кивнула своим мыслям. "Да, мы знакомы. То есть, не знакомы в твоём сне. У тебя здесь совершенно другая жизнь. В мне нет сиренити. Сиренити, повторил Бош. Безметежности мне не хватает. Я уже давно не испытывал ничего похожего на безметежность. Примечание: сиренити английский. Безметежность. Но в этом-то всё и дело. Ты сейчас именно на сиренити, а всё это большой дом, поместье, костёр, шезлонг, в котором ты сидишь. Перечислял Ривер, указывая на каждый объект горлышком бутылки.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 Я не про этих светлячков и не про эту луну. Бош, ты должен проснуться, иначе все мы умрём. Проснуться? Ну да, как же? Ты же чувствуешь это, ну, в глубине души. Ты меня знаешь. А когда я говорю, что мы в опасности, ты знаешь, что мне нужно поверить. Поставь бутылку и пощупай руками перед собой. Давай, вытяни руки. Бош покорно пощупал воздух перед собой. Чувствуешь что-нибудь? Жар от костра. А ещё что-нибудь? Ничего, только воздух. Ничего твёрдого? Нет. Ривер, тут ничего нет. Здесь только, муж нахмурился. Кончики его пальцев коснулись прохладной твёрдой поверхности. Он снова нащупал её и положил на неё ладонь. Он не видел эту поверхность, но определённо мог её коснуться. Она была гладкой, слегка наклонённой. Его рука двинулась дальше. На поверхности были «Переключатели? Кнопки?» «Это панель управления корабля», — сказал Ривер. «Ты настолько хорошо её знаешь, что даже вслепую найдёшь на ней всё, что нужно». «Я... похоже, я напился сильнее, чем думал». «Или ты сейчас трезв, а то, к чему ты прикасаешься, существует в реальности? Соберись, вошь, сконцентрируйся. Неужели ты и в самом деле считаешь себя плутократом?» «Я не знаю, что такое плутократ». «Очень богатый бизнесмен». «А, uh, да, конечно, это я». «Серьёзно? Тебе кажется, что так всё и должно быть? Тебе нравится, когда у тебя столько денег? Тебе нравится ответственность, которая приходит вместе с ними? Вожь, которого я знаю, парень простой. Он любит летать. Плохие рубашки и игрушечных динозавров. Он любит свою жену, а она любит его. У него всегда на готове пара шуток. А это просто искажение. Это то, о чём, как тебе казалось, ты мечтал». Но желания не всегда совпадают с потребностями. А сейчас, когда всё пошло под откос, разве тебе не стало лучше? Тебе не кажется, что так и должно было произойти? Разве тебе не хочется просто сжечь всё и избавиться от всего этого, потому что всё это ложь? Он задумчиво смотрел на неё, а его руки продолжали гладить невидимую панель управления. Всё, что тебе нужно сейчас, продолжал Оливер. Это сделать последний шаг. Отвергни всё это, вспомни, кто ты на самом деле. Посмотри, Бош, открой глаза и посмотри. Бош уставился на догорающий костёр. Перед глазами поплыли огни, летающие взад-вперёд светлячки и восходящая луна. Они танцевали, кружились, сливались во что-то новое. Внезапно он увидел перед собой индикаторы панели управления Serenity. Он сидел на месте пилота. В этом кресле он провёл тысячи часов, так что обшивка и набивка успели приобрести контуры его тела. Сейчас он там, где должен быть. Голова у него раскалывалась, словно сразу после объянения началось похмелье. Сердце у него бешено стучало, а пульс отдавался в ушах словно гром. Вош не навидел это состояние. То место, где он был ещё минуту назад, на лужайке рядом с особняком на Персефоне, перед догорающими товарами синего солнца, может и не было идеальным, но бесспорно куда лучше тем это. Вош огляделся. Та девушка Ривер снова исчезла. Он посмотрел вперёд. В иллюминаторах нависло луна минор, огромная, покрытая оспинами скала, похожая на огромную серую картофелину. Вошу захотелось снова почувствовать себя счастливым, оказаться там, где не болит голова и где против него не бунтует его собственное тело. Где он счастлив? В кресле пилота. Но не такого раздолбанного светлячка, как этот. Подобных кораблях прославленный Хобан Вожберн только на финал. На этих жестянках он перевозил свои первые партии грузов, ещё доктора на Дона до Зои, в то время, когда он был никем. А теперь ему больше подходят Серафимы. И ведь у него есть собственный Серафим, верно? Мож сделал вдох, закрыл глаза, снова их открыл и глядите-ка. Он, как и надеялся, оказался за штурвалом своего Серафима. Роскошный крейсер класса "Рай" скользил по чёрному космосу. Уже лучше. Гораздо лучше. Понятно, сказал какой-то голос. Рядом с ним появилась Ривер. Она выглядела расстроенной. "Снова ты?" спросил Вош. "Я думала, что разбудила тебя", сказала она. "Да ну, я же не спал". "Спал, и сейчас спишь, если уж на то пошло". А теперь ты устроил перезагрузку. Что ж, ладно. Похоже, нужно действовать более активно. Ривер бросилась к панели управления и принялась без разбора колотить по кнопкам. Серафим задергался и бешено закружился. Вош оттолкнул Ривер и принялся с трудом восстанавливать контроль над кораблем. "В тебе что, чёрт шелился?" рявкнул он, когда Серафим наконец успокоился. "Это же шедевр растровой инженерии. С ним нельзя так обращаться!" Вош, я пытаюсь тебя встряхнуть. Бить тебя не хочу, поэтому выбираю следующий по эффективности вариант. Ты спятила? Да, мне об этом говорили. Ривер попыталась вырвать что рвалось из рук Воши. Внезапно чьи-то руки схватили её за плечи, оттащили прочь, а затем безжалостно отбросили её в угол. "Ош", сказала Зои. "Из-за этой девчонки ты тут крутишь, бешеный Иванов". На самом деле, да. Летел Воша, обрадованный появлением жены. «Позволь мне с ней разобраться». «Валяй!» Зои угрожающе направилась к ривер. «Слушай меня, ты!» «Бухвой хэнь да пуфу!» «На корабле мои дети, и эта тряска их пугает!» «А я не в восторге от тех, кто пугает моих детей!» «Таким людям я быстро объясняю, как нужно себя вести!»